«Логично», — протянул Борис. «Но никакого обвинения вы Коновалову предъявить не сможете. У вас по-прежнему нет доказательств». «Это верно», — согласился Горецкий. «Но мы заманим его в западню. И вы мне в этом очень поможете. Как я говорил, Петлюровское подполье в городе арестовано в полном составе, исключая убитых братьев Куляпку. Просто удивительно, как эти опереточные, совершенно несерьезные личности могли принести столько вреда. То есть они-то сами, эти лавочники, кондитеры и бакалейщики, совершенно ничего не стоят. Но вот один из братьев, кто пролез в контрразведку, а тем более наш человек, это совершенно другое дело. Он один принес вреда столько, сколько не принес бы вражеский кавалерийский эскадрон». Его просто необходимо нейтрализовать. Полковник встал, подошел к окну и закурил трубку. Значит, я продолжаю. Подробности провала подпорья держатся в строжайшей тайне. То есть никто из обывателей не знает, кто убит, а кто сидит в контрразведке. На допросе Охрим подручный убийца братьев Куляпко показал, что имелись две тайные явки. Одна та, куда привели меня, а другая — в мясной лавке Стаднюка, что на Грибоедовской улице. Про эти явки знали только трое — оба брата и Охрим. Думаю, что и предатель про них тоже знает. Итак, Борис Андреевич, сможете вы завтра вечером собрать у пунса всех троих подозреваемых? Разумеется, — пожал плечами Борис. Господа офицеры сейчас только и делают, что пьют, отдыхают, <тых> то есть. Вот и отлично. А теперь выпьем за нашу удачу. Прозит. На следующее утро Борис взял картину, обернутую холстиной, подсунул ее под френч и закрепил пластырем. Плечо все еще болело под бинтами, так что если посторонние заметят некоторую скованность в его осанке и походке, то отнесут это за счет раны в плече, тем более что рука покоилась на черной шелковой повязке, которую раздобыл где-то вездесущий Саенко. Борис подошел к двери знакомого особняка и постучал. Открыл Федор, старый лакей княгини за Дунайской. Он приехал с ней из самой Москвы, потому что был очень и очень ей предан. Сегодня он был хмур и смотрел на Бориса неприветливо. «Здравствуй, Федор», — обратился к нему Борис. «Госпожа княгиня дома?» «Не принимают», — хмуро ответил Федор. «Это что же случилось, что княгиня свою родню не принимает?» — удивился Борис. «Они больны-с» поэтому никого не принимают», — стоял на своем Федор. «А ты пойди, голубчик, доложи», — ласково, но в то же время настойчиво велел Борис. «Что мне докладывать?» — сердито закричал Федор. «Сказано, больны они!» — голос его дрогнул. Удивленный Борис пригляделся к нему внимательнее и понял, что старый лакей не груб, а просто очень расстроен. В глазах его стояли слезы. «Что, Федор?» «Никак совсем плохо», — упавшим голосом спросил Борис. «Неделю назад удар был», — угрюмо сообщил Федор, глядя в сторону. «С чего это вдруг? Вроде здорова была». «Как прошел слух, что махновцы город возьмут, так что-то забеспокоилось» а потом засмеялась и говорит, что, мол, двух смертей не бывать. «Ну, ограбят, все заберут, да и ладно, а больше-то со старухи ничего не возьмут. Ты, — говорит Федор, — дверь покрепче закрой, да и сидите тихо. А я молиться буду, надо б на в такой момент о душе подумать». А после Агафья заходит к ней, а она, матушка, лежит на полу без памяти». «А доктора звали?» «Что доктор-то говорит?» «Что доктор?» Федор с ненавистью махнул рукой. «Ничем тут доктор не поможет!» «Она в сознании, в сознании!» «Только ноги отнялись, и слабая очень!» Неохотно сообщил Федор. «Так ты вот что!» «Кто за ней ходит-то?» «Агафья как ходила, так и ходит!» Обиделся Федор. «Ты передай!» Пусть скажет Анне Евлампиевне, что вернулся, мол, Борис Андреевич из Дубовой рощи, что очень важное известие привез. Не перепутайте там ничего. Федор ушел, а Борис поднялся по лестнице и присел в гостиной. Когда он проходил мимо двери ведущей наполовину Софьи палны, ему показалось, что штора на дверях шевельнулась. Он спохватился, что не успел спросить Федора, здесь ли находится Софи, и хотел было уже без доклада отправиться на ее половину, но тут вернулся Федор и сказал, что «просят». Княгиня Анна Евлампиевна была плоха. Это Борис понял сразу. Но, предупрежденный Федором, он успел, входя сделать то глупо-радостное выражение лица, которая появляется у всякого здорового человека при входе к тяжело больному. Однако приветствовала она его хоть и в полголоса, но твердо, и взгляд был ясный. Княгиня полулежала на кровати, обложившись подушками. На голове у нее был чепец с оборочками, что придавало ей такой уютный вид. Борис приложился губами к сухой, но все еще сильной старушечьей руке. Здравствуй, батюшка Борис Андреевич, вот и довелось видеться на этом свете. Бога молила я, чтобы живой ты вернулся из рейда, да здоровый. Вот Вадим-то Александрович не выжил, а жаль. Хороший был человек. Геройский он погиб. В бою, вставил Борис, а я от него другого и не ожидала. «Да ладно, будет время, ты потом расскажешь. А сейчас надо все решить, все дела. Мне, брат, время дорого». «Да ты глаза-то не отводи», — рассердилась старуха, почувствовав, что Борис смутился. «Всякому в жизни свой срок положен. Мне смерти бояться нечего, вовремя она за мной придет. Это молодым умирать глупо и страшно». «А я-то, дай Господи, в свое удовольствие пожила». «Может, поправитесь?» Фальшиво улыбаясь, сказал Борис. «И, батюшка, не трать ты время понапрасну на утешение. Почему это все думают, что как только человек заболел, так у него и ум отказал? Я ведь, друг мой, обезножила, а не обезголовила. Глаза до да уши при мне пока». Так что давай, рассказывай про свои приключения. «Большая радость у меня», — начал Борис обычным голосом, облегченно вздохнув. «Сестру нашел совершенно случайно. С трудом вывес от красных». Борис промолчал о том, что не он спасал Варю, а она его. «Это хорошая новость», — обрадовалась Анна Евлампиевна. «В следующий раз ко мне ее приведи, посмотреть хочу». «А теперь скажи, был ты в дубовой роще?» «Был». Борис помолчал, собираясь с мыслями. «Видел управляющего вашего Бориса Глебского». Борис сел на низенькую скамеечку у кровати и в полголоса рассказал княгине про разграбленное имение, про то, как управляющий показал ему картину, про второй свой приезд в имение, про смерть Бориса Глебского и про то, как он убил батьку Чижа и отобрал у него бесценную картину. «Вот, значит, как?» — нахмурилась княгиня. «Ну что ж, земля пусть будет пухом Степану Алексеевичу. Скоро с ним свидимся. Сама за все спасибо скажу». Борис расстегнул Френч и достал картину, обернутую холстиной. «Вот она какая!» Старуха благоговейно развернула грязный холст и разглядывала картину. «Ну, спасибо тебе, Господи, что дал еще раз поглядеть на такую красоту перед смертью!» «Возьмите ее, Анна Евлампиевна!» «Довез я ее и сдаю вам в целости и сохранности!» Старуха посмотрела на Бориса очень серьезно. «На что мне она теперь?» Молвила она тихо и печально. «Раньше в имении висела, глаз радовала. Потом, думаю, вывезу ее за границу» и отпишу музею какому-нибудь, лувру, что ли. Пускай, думаю, люди приходят, радуются на такую красоту, глядячи. А теперь, куда я поеду, калекой то? Да и знаю, недолго мне осталось, и правду тебе скажу, как на духу. Не хотела и уезжать-то. Бывала я в молодости по заграницам, а только ничего там хорошего нету, и помирать нам, русским, нужно здесь, в России. «Какая она теперь будет, Россия-то?» Угрюмо пробормотал Борис. «Верно говоришь. Вот, казалось бы, все русские, и мы с тобой, и мужики эти самые, которые имения грабили, а по сути сказать, что у нас с ними общего? Речи разные. Мы даже когда не по-французски говорили, а по-русски и то, простой мужик таких слов не знает, он все больше по матушке выражается. Песни у нас с ними разные, обычаи разные. Весь уклад жизни не такой. Мы, господа, а они мужики – И никогда друг друга нам не понять. Литература наша. Разве Пушкин да гоголь для них писали? Княгиня внезапно замолчала, приложив руку к груди. Я позову кого-нибудь, вскочил Борис. Не нужно. Подай мне микстуру. Вон на столике. Ну, вот что. Начала она, выпив воды и отдышавшись. «Мне долго разговаривать некогда, так что слушай внимательно и не перебивай. Картину эту отдаю я тебе». Она нетерпеливо махнула рукой на Бориса, сделавшего возмущенный жест. «Сиди, слушай, потом спорить будешь. Так вот, отдаю тебе картину с одним условием, чтобы ты ее там за границей продал» а деньги пустил на добрые дела, и не генералам на их амбиции, а обычным людям в помощь, как вот ты, например, добрым да порядочным, которые честно воевали и будут потом на чужбине скитаться больные да нищие. Чует мое сердце, хлебнут они еще горя. «Да я, Анна Евлампиевна, и за границу-то пока не собираюсь». «Рано или поздно все там будете, кто выживет», — вздохнула княгиня. Взгляд ее устремился вдаль, и Борис вдруг уверовал, что и правда перед смертью видит она то, что случится вскоре с ними всеми и со всей Россией. «А еще...» «Помогать будешь тем беженцам, кого через всю Россию гнали красные домохновцы, у кого последние отняли, только жизнь случайно оставили. Вот я, столбовая дворянка, княгиня, богатство наше не мной нажито. Много поколений родни так жили, все приличные люди не промотали, в карты не проигрывались, сохранили, значит, для мужичка». Горько проговорила княгиня. «А твой отец, насколько я знаю, всю жизнь работал, собственным трудом положение достиг, профессором стал в технологическом институте», — подсказал Борис. «И что было-то у вас? Какое такое богатство?» — продолжала княгиня. «Квартира? Да что на себе? Драгоценностей-то у матери много ли?» «Что было? Два колечка да брошка бриллиантовая. Все еще в восемнадцатом проели», — угрюмо пробормотал Борис. «Вот! А по их, по мужицкому-то получается, что буржуевые, кровь из народа сосали!» «Злобы», — говорила княгиня. «Анна Евлампиевна, вы откуда такие слова знаете?» — поразился Борис. «Наслушалась уж!» — вздохнула она. Борис вспомнил, что почти то же самое говорил ему недавно пьяный поручик Асаргин. «Вот таким людям там и помогай», — продолжала княгиня. «Они ни в чем не виноваты. Если и были у них какие грехи, то заранее они их искупили». «И смотри, дело тебе поручило важное, так что уж сделай одолжение, под пули не подставляйся даром, а картину при первом случае постарайся за границу переправить. Есть у тебя возможность-то...» Борис вспомнил о полковнике Горецком и кивнул. «Теперь иди, картину спрячь, чтоб никто про это не знал. Сам знаешь, время нынче страшное». «Береженого Бог бережет! Завтра Варвару пришли, посмотреть на нее хочу! Помнится, была она на Шурочку похожа!» И старуха утомленно откинулась на подушке. «Спасибо, Анна Евлампиевна, что доверие такое мне оказываете!» Пробормотал Борис. «Иди, иди!» Она махнула рукой. «Уж настолько-то я в людях разбираюсь! Долгую жизнь прожила!» «Благородного да честного с первого взгляда отличу!» Борис снова поцеловал старческую руку и вышел, думая о том, что напоследок сказала княгиня. Она в него верила. Это, конечно, приятно. Но что теперь делать с картиной? Как сохранить эту ценность в таком сумбуре? Борис очень бы беспокоился, если бы узнал, что и этому его разговору с княгиней имелся свидетель, вернее свидетельница. Прелестная Софи услышала голос Бориса еще на лестнице. Лакей Федор имел гулкий бас и говорил всегда громко, услышав, что гость привез новости из дубовой рощи, Софи навострила очаровательные ушки и, уверившись, что Бориса допустили к княгине, выскочила на лестницу. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что Федор ушел подметать двор перед крыльцом, а Агафья спустилась вниз на хозяйскую половину попить чайку и посплетничать, Софья Павловна, торопясь, пробежала гостиную, Затем еще одну небольшую комнатку, которая служила княгине ни то кабинетом, не то будуаром, и остановилась у дверей спальни. Борис, входя плотно, закрыл за собой довольно-таки солидную дверь, так что когда Софи приникла к ней ухом, она услышала только неразборчивое бормотание. Соблазн приоткрыть дверь был очень велик. Но Софи недаром была женщиной осторожной и благоразумной. Она сдержала порыв, потому что шестым чувством поняла, насколько важен разговор, происходящий в спальне, а, следовательно, Борис будет на чеку и совершенно правильно всполошится, если почувствует в комнате легкий сквознячок. В первый момент Софи почувствовала сильную досаду от того, что старуха разболелась, принимает теперь визитеров прямо в спальне, а не в гостиной. Там очень удобно было подслушивать, стоя в маленьком тесном коридорчике у двери, спрятавшись за портьерой. «Но за неимением Гербовой пишем на простой», — мысленно произнесла Софи, мобилизовала все чувства и приникла ухом к двери. Понемногу она стала различать в неясном бормотании, Отдельные слова. Она никак не отреагировала, когда услышала слова Бориса о геройской смерти полковника Азарова. Она сделала пренебрежительную гримасу, когда услышала о найденной сестре Варе. Но когда она уловила, что речь в разговоре пошла о дубовой роще, то лицо ее сразу же волшебно изменилось. Тот, кто сумел бы заглянуть ей в лицо, в данный момент увидел бы немиловидную молодую женщину. Нет, в лице ее проступили жесткие и решительные черты, и даже покойный полковник Азаров, если бы был жив и находился рядом с ней, не узнал бы своей возлюбленной. Далее на лице Софьи Павловны появилась самая настоящая злость, потому что из рассказа Бориса, переданного княгине в полголоса, Она не поняла ни слова. Дело в том, что прелестная Софи была полностью осведомлена о чудной картине, что хранилась в имении княгини Задунайской,